глава шест мифы о природе и годовом цикле родословное рек и озер у каждого народа есть мифы предания и сказки разъясняющие не только смысл различных природных явлений, но и растолковывающие происхождение топонимов название рек озер горных хребтов а также собственно появление этих географических объектов а еще У многих праздников, которые, казалось бы, не имеют никакого отношения к древней мифологии, на самом деле есть мифологическая основа. Подобных историй превеликое множество, даже если мы ограничиваемся исключительно Урала по Волжьям. Поэтому приведем здесь только самые интересные варианты. Недавно упоминалась легенда о происхождении названия реки Дунай от имени воина, но это, конечно, далеко не единственный пример. Вот, например, Чувашская легенда о происхождении реки Волги. Однажды, в давние-давние времена, одна старушка отправилась в лес за грибами да ягодами. Ходила она, ходила, да все никак не могла ничего найти. И вот начала старушка вырошить палкой сухие листочки под упавшим деревом и видит — лежит в траве уж, С виду вроде бы самый обычный, но на голове у него — Сияют золотые рожки. Старушка ткнула уже палкой. Тот испугался и уполз, а золотые рожки сбросил в траву. Взяла их старушка и принесла домой. Положила она рожки на лавку в амбаре. А через несколько дней увидела, что зерно в амбаре не убавляется, сколько бы его оттуда не брали. Положила рожки на крышку кувшина с молоком, и стал тот кувшин бездонным, Сколько бы молока из него не пили, в нем оставалось столько же. Зажили старушка и ее сын, богатой жизнью. Ведь теперь можно было положить у жены рожки в кошелек, и денег там меньше не становилось. А через некоторое время сын старухи решил жениться. Пришла его молодая жена жить в дом своего супруга. И вот однажды, когда молодая жена села прясть, Старушка решила положить золотые рожки в кудель, мол, пусть пряжа, которую жена ее сына спридет, никогда не заканчивается. «Придет, молодуха, придет, и видит, что кудель никак не убавляется. Уж и веретина для нитки не хватает, а кудель, какой была, такой и осталась. Дело нечисто», — думает молодуха, — «не иначе, как злой дух какой-то в кудель вселился». Схватила она кудель, не заметив, что лежат в ней золотые рожки, и бросила в печь. Никому ничего об этом не сказала. А когда пришла домой старуха, заметила, что огонь в печи все горит да горит, а дрова, какими были, такими и остаются. — Ты не кидала ли чего в печку? — спросила старуха у жены своего сына. — Кидала, — отвечает та. — Кудель мне попалась какая-то странная. Никак не заканчивалось. Я и подумала, что сидит в ней нечистый дух. — Что же ты наделала, глупая? — закричала старуха и начала заливать огонь в печи. Долго лила. Десяток ведер вместе с невесткой они притащили. И, наконец, огонь погас. Да вот только из печи начал течь ручей. Все пребывала вода, да пребывала, и превратилась, в конце концов, в большой водный поток. Давно уж нет избы, а поток остался и стал великой рекой. Чуваши называют ее Атал, а русские — Волгой. Многоликая Волга. Считается, что русское название Волги произошло от славянского «волглы», то есть «сырой, влажный». В тюркских языках Распространено название «Этиль», что созвучно финно-угорскому «Атал». Два последних варианта часто переводят как «великая», «могучая», «широко разливающаяся». Мордовский вариант легенды о Волге, которая на местном языке именуется «Рав» или «Рава» и ее притоках, таков. Много-много веков назад в южных краях жил богатырь по имени Каспий. Всем он был хорош. Красивый, высокий, широкоплечий, но уж очень мрачными характером и внешностью он обладал. Черные кудри, черные грозные глаза и неприветливое лицо. А севернее от владений Каспия жил такой же могучий воин по имени Раф. Но в отличие от своего соседа, был он не только сильным и прекрасным, но и веселым, приветливым и добрым. А еще был Раф голубоглазым и светловолосым. Случилось так, что оба богатыря влюбились в прекрасную девушку по имени Волга. «Женюсь на ней», — заявил Раф. «Еще чего», — отвечал Каспий. «Это мне она предназначена. Я на ней и женюсь». Но в итоге оба они порешили спросить саму Волгу о том, кого бы она выбрала себе в мужья. Она думала недолго и сказала, что Каспий, конечно, всем хорош, но приветливый и дружелюбный Раф ей все-таки больше по сердцу. Каспий страшно огорчился и разозлился. Узнав о решении Волги, он не сказал ни слова, только помрачнел еще больше, вскочил на коня и ускакал в свои владения. Поженились Волга и Раф, родились у них дети: Кама, Ака, Самар, Сура, Тверца и многие другие. А вот Каспий никак не мог забыть обиду, которую, как он считал, нанесла ему Волга своим отказом. Собрал он в своих теплых краях целое войско: песчаные бури, жгучие южные ветры, ураганы, и во главе этих злобных сил пошел войной на Раву. Долго бились два богатыря, и в конце концов Каспий начал отступать, дошел до края глубокой котловины и тут-то получил удар мечом в грудь. Упал Каспий на дно ямы, и из его ран потекла темная вода, которая быстро заполнила ее до краев. Так и появилось Каспийское море. И характер у этого моря неприветливый и непредсказуемый, такой же, какой был у самого богатыря, Каспия. Волга и Раф прожили вместе еще много лет, произвели на свет множество детей и успели порадоваться внукам. И вот умер Рав от старости, а Волга не смогла перенести горе и в тот же день последовала за ним. Горько оплакивали Рава и Волгу, их дети и внуки, и слезы их превращались в обильные потоки, которые текли по равнинам и наполняли моря. Так и появилась на свете могучая река с десятками притоков, которую по-русски называют Волга, а мордва именует Рав или Рава. Название реки Суры, согласно преданиям, происходит от слова палец, потому что в древности она указала людям, где стоит селиться. У казахов, в том числе и проживающих в Урале по Волге, Есть легенда о происхождении находящегося на территории Казахстана озера Балхаш и о том, как родилось его название. Рассказывают, что когда Всевышний создавал землю, он всем народам раздавал те или иные природные богатства. Кому-то досталось золото, кому-то алмазы, кому-то богатые рыбы, реки и озера, кому-то пастбище и обильная зверем тайга. А вот там, где находится нынешний Казахстан, оказалась лишь голая неприветливая степь. И казахи взмолились Богу. «Пожалуйста, сделай так, чтобы мы тоже владели какими-нибудь богатствами природы». Но Всевышнего к этому времени уже почти ничего не осталось в мешке, из которого он раздавал золотые рудники, реки, алмазные копии и прочее. Пошарил он на дне мешка, собрал в горсть все, что там было — И бросил на землю. Так и появилось озеро Балхаш, вокруг которого есть все. И горы, и реки, и зеленые долины. Название «Балхаш» переводят разнообразно. На некоторых диалектах оно означает что-то вроде «болотная кочка», а на некоторых — «расплавленный металл» — «печь для плавки». В общем, и тот, и другой варианты имеют право на существование какое отношение к озеру имеет расплавленный металл, в эпоху Эниолита и ранней бронзы в окрестностях Балхаша проживали племена, которые были весьма искусными кузнецами. а название озера рассказывают такую легенду, впрочем, она же представляет нам еще одну версию появления Балхаша. Когда-то, много-много лет назад, жил на свете богатый чародей по имени Балхаш. Была у него дочь по имени Или. Девушка славилась своей красотой не только во владениях своего отца, о ней знали даже в далеких странах. И вот однажды Балхаш решил выдать свою дочь замуж и устроил соревнования женихов. Они должны были состязаться в силе, ловкости, верховой езде. Собралось во владениях Балхаша множество прекрасных юношей. Но Или не желала выходить замуж ни за одного из них. Она давно была влюблена в бедного юношу по имени Каратал, и чувства эти были взаимны. Озеро Балхаш имеет форму серпа. Оно узкое, длинное и слегка изогнутое. Его площадь почти 16,5 тысяч квадратных километров, длина около 600 километров, ширина от 9 до 75 километров. Или сообщила своему избраннику о том, что отец надумал устроить состязание. Тот принял в них участие и выиграл. Не было ему равных ни в борьбе, ни во владении конем, ни в стрельбе из лука. Но когда Балхаш узнал, что победитель состязаний беден и незнатен, то с позором выгнал его из своих владений. Не захотела Или мириться с произошедшим. Она знала, что отец выдаст ее замуж за нелюбимого, выбрав кого-то из подходящих, по его мнению, женихов. И ночью она бежала из родного селения вместе с Караталом. Узнал Балхаш о побеге дочери и пришел в ярость. Он погнался за беглецами, а когда настиг их, превратил в две реки. Но увидел, что реки, текущие с гор вниз, норовят соединить свои воды. Тогда Балхаш превратился в глубокое озеро, и упал между двумя реками, чтобы не позволить им объединиться. Вот так и появилось на свете озеро Балхаш и две реки Или и Каратал, которые, кстати, несут свои воды в это озеро до сих пор. Проблемы климата. Манси, живущие в довольно суровых природных условиях, рассказывали о северном ветре такую легенду. Много лет назад Северный ветер был гораздо сильнее, чем сейчас. И дул он круглые сутки, и днем, и ночью. Люди иногда замерзали заживо, выйдя из дома. А на охоту можно было отправиться, только если ветер уставал и ненадолго начинал дуть чуть потише. И вот однажды один охотник сказал, «Нельзя так больше жить. Я отправлюсь туда, где живет северный ветер, «И вызову его на поединок». Сказано, сделано, и отправился охотник на поиски. И вот, наконец, он пришел туда, где были вокруг одни только голые скалы. «Видимо, где-то здесь северный ветер и живет», — подумал охотник и начал кричать. «Эй, северный ветер, выходи на поединок!» Вышел ветер ему навстречу, и начали они пускать друг в друга стрелы. Долго пускали. Никак не мог никто из них одолеть другого. И вот охотник изловчился и пустил стрелу прямо с северному ветру в челюсть. Взвыл тот от боли, скрылся в своем логове и с тех пор перестал дуть, ведь стрела ему челюсть пробила. Сначала люди радовались. Стало на их земле тепло и хорошо. Но так как северный ветер больше совсем не дул, Становилось все жарче и жарче, реки обмелели, люди от жары задыхались. Но вскоре у северного ветра челюсть немного зажила, и он снова смог начать дуть, правда уже не в полную силу. И с тех пор ни страшной жары, ни страшного холода на земле не стало. Времена года сменяют друг друга, никто ни от жары, ни от холода не умирает больше. Каменный пояс. Согласно мансийским преданиям, когда боги создали землю, она была зыбкой и все время качалась. И тогда верховный бог Нум-Торум бросил на землю свой пояс. Он окаменел, стянул землю, и она стала прочной. А там, где пояс бога лег на поверхность земли, появились Уральские горы. в мифах коми Есть два тесно связанных друг с другом образа — богатырь Пера и жительница неба Зарань, которая считалась дочерью Солнца. Самый известный сюжет, посвященный им, таков. Как рассказывают старики, много-много лет назад зимы на землях Коми не было. Круглый год стояла солнечная погода и было тепло. А земля была покрыта густым лесом-тайгой, который называли Парма. Люди в этих краях еще не проживали. И вот в один прекрасный день Парма-тайга родила сына и дала ему имя Пера. Интересный момент. Богатырь рожден самой природной стихией. Вырос мальчик настоящим богатырем, высоким, сильным. И смелым. Сделал он себе лук и стрелы и научился ими владеть так хорошо, что от стрел перы никто и ничто не могло бы укрыться. Но только перы использовал свой лук лишь по необходимости. Главной его заботой была защита родного леса, зверей да птиц. И вот однажды молодой богатырь подошел к реке посмотреть, всё ли там в порядке. И увидел, что радуга опустившись с небес, пьет из реки воду. «Что это ты там делаешь?» спросил Пера. «Зачем пьешь воду из моей реки?» «Я не могу без воды, так же, как и ты», ответила Радуга. «Если хочешь, давай сделаем так. Ты дашь мне напиться воды, а я исполню какое-нибудь твое желание». Подумал Пера и сказал. «Хорошо, я согласен. Пей сколько хочешь, Но взамен подними меня на небо. Уж очень охота мне посмотреть, как там все устроено. Согласилась радуга. Когда она напилась воды, пера сел ей на разноцветный хвост, и радуга подняла его на небеса. Смотрит пера вокруг и надевиться не может. Видит он сказочные золотые и серебряные чертоги, сплошь из украшенные самоцветами, серебряные реки в алмазных берегах. А посреди всего этого великолепия горит огромный огонь солнце. Как ярко горит, подумал молодой богатырь. Как было бы хорошо прихватить кусочек этого огня на землю. Подбежал он к солнцу, ухватился за краешек. Но тут грянул гром, засверкала молния, и перо отлетел от солнца на много шагов, провалившись в мягкие облака. А когда опомнился немного, Увидел, что сидит в золотой повозке, а рядом с ним девушка невиданной красоты. Глаза у нее, как голубое небо, волосы, как золотые нити. Голос на серебряный колокольчик похож, а вся одежда яркими огоньками блестит, переливается. «Кто ты?» «И как тебя зовут?» — еле вымолвил Перо. «Зовут меня зарань», — отвечает девушка, — «Я дочь солнца. Здесь, на небе, я слежу, чтобы оно никого не сожгло. А ты мне расскажи, зачем ты за солнце хватался?» «Хотел утащить кусочек на землю», — честно признался Пьера. «Уж очень мне понравилось, какое тут все красивое и блестящее. Вот и подумал, что если я принесу с собой вниз немного солнца, там тоже будет такая же красота, как у вас здесь». Не хочешь ли посмотреть, как у нас на земле все устроено?» Согласилась девушка, подстегнула серебряного коня, запряженного в ее золотую повозку, и спустились они с первой на землю. Молодой богатырь показал заранее все свои богатства. Бескрайний лес, серебряные реки, глубокие голубые озера. И так ей понравилось, что решила она не возвращаться на небо, а жить внизу И выйти за Перу замуж. Солнце увидело все это, разозлилось и перестало обогревать землю. Замерзли реки и озера, снег толстым слоем покрыл поля и леса. Но Пера и Зарань обратились к матери Перы парме, и тайга дала им приют. И за семь лет родилось у них семь сыновей и семь дочек. Все дети, как на подбор, были высокие, красивые и сильные. Едва начав ходить, мальчики начинали заниматься охотой, а девочки вели хозяйство. И вот однажды Солнце решило посмотреть, как живет на земле его дочь. Вернулось оно в края Пармы, и сразу стало там теплее. — Зарань, где ты? — зовет Солнце. — Возвращайся на небо, здесь тебе будет лучше. «Нет», — отвечает дочь солнца, — «не хочу больше на небо, мне здесь нравится». И начало солнце грозить непокорной дочери. То приблизится к самой земле и обожжет ее, то отойдет подальше и снова страшный мороз наступает. Испугалась зарань и говорит Пере, «Пожалуйста, давай вместе поднимемся на небо, иначе солнце всех нас сожжет». «Нет», — отвечает ей муж. «Я здесь родился и жить здесь буду». Повздорили супруги и Зарань говорит. «Ну, раз так, давай поделим детей. Я возьму с собой семерых и отправлюсь на небо к солнцу, а ты с семью другими на земле останешься». Но тут вмешалась Парма-тайга. И что удумали? Я их семь лет прятала, под снежным покрывалом согревала, а они теперь детей делят. Нет уж, пусть одна зарань на небо поднимается, а ты, сынок, со всеми детьми, оставайся со мной. А солнце в это время жгло уже так сильно, что вода в реках кипела, и чтобы не погубить землю, пришлось заранее подняться на небеса в одиночестве, без детей. Горько плача поднялась она туда, откуда пришла, на землю. Перы же в это время собрал своих детей и сказал им, «Смотрите, дети, солнце может спасти людей, а может их погубить. Сегодня из-за него вам пришлось расстаться с вашей матерью, а мне с женой. Один я не могу с ним бороться, но давайте все вместе выстрелим в солнце из луков, может быть, так мы сможем его победить». Пера и семь его сыновей натянули луки и выстрелили в солнце. Откололись от него много-много маленьких кусочков и упали на землю. Превратились они в огоньки, и там, где эти огоньки зажглись на земле, появились селения. В них и поныне живут потомки Перы и Зарани, и называют их коми пермяки и Коми-Зыряни. А что же Зарань и Солнце? Солнце и по сей день каждый год убегает из тех мест, где когда-то покинула его дочь поэтому меняются времена года. Иногда оно грозится сжечь землю, но заранее не дает ему это сделать. Ей приходится оставаться на небе, и каждый день весной и летом на земле и на листьях появляется роса. Это слезы заранее, которые тоскуют по своей земной жизни. С праздником! Многие праздники, которые мы отмечаем сейчас, пришли к нам из глубокой древности и первоначально имели совершенно иной смысл. Например, Новый год. В наше время это просто праздник перехода из одного календарного цикла в другой. А еще Новый год — это надежда на лучшее, стремление к исполнению мечт, к составлении планов на будущее. И тысячи лет назад, Люди тоже праздновали переход из одного жизненного этапа в другой. Вот только связывались такие праздники в основном с природными циклами. Сбор урожая, начало пахоты. Ведь человек практически полностью зависел от того, что даст ему земля. Можно было, конечно, совершить парочку набегов на соседей и захватить военную добычу, но хороший урожай еще никому не мешал. Празднуя, люди обращались к силам природы или олицетворявших их богам, приносили жертвы. У многих народов такие празднества, когда-то знаменовавшие окончание одного природного цикла и начало другого, отмечаются по сей день. Путаница. Иногда Навруз называют Восточным Новым Годом. Неверный стереотип о том, что Навруз — мусульманский праздник, Сложился, скорее всего, потому, что наиболее популярен он был в регионах, где значительная часть населения позднее приняла ислам. Хотя никакой связи между наврузом и исламом нет. Например, у многих иранских и тюркских народов — башкир, татар, узбеков, казахов, азербайджанцев — есть праздник навруз. В разных транскрипциях это название может выглядеть как ноу-рус, «ноу и так далее. У некоторых народов есть также свои местные названия этого древнего праздника. Так в Татарстане его называют еще «Эмель», что можно примерно перевести как «свет», «начало», «стремление вперед». Главная ошибка многих людей, которые где-то что-то краем уха слышали о празднике Навруз. Большинство из них уверены, что это мусульманский праздник. Но это не так. Более того... В некоторых государствах, где ислам является государственной религией, Навруз, как и некоторые другие языческие праздники, отмечать вообще запрещено. Да, Навруз родился в глубокой древности, задолго до появления всех основных религий мира. У каждого народа, отмечающего Навруз, есть свои тонкости, но у праздника имеются некоторые детали, которые будут общими для всех. Навроз празднуется весной и связывается с Днем Весеннего Равноденствия. А еще это праздник обновления, радости, День Победы сил добра. И по своей сути он ближе всего к Новому году. Пусть это вас не удивляет. Наступление Нового года далеко не всегда и не все праздновали зимой. Ведь и в России этот праздник в свое время отмечали и осенью, и весной. Ведь именно эти сезоны наиболее прочно связаны с темой перемен и обновления природы, со сбором урожая. Один из главных символов Навруза – молодые зеленые ростки, которые принято ставить на стол в горшочках, добавлять в различные блюда и просто украшать ими дом. Для этой цели часто используются ростки пшеницы или каких-то других злаков. Считается, что они наиболее точно соответствуют идее жизненного обновления и победы жизни над злом и смертью. На идеологию Навруза большое влияние оказали древние персидские легенды. Бывшая Персидская империя сейчас называется Ираном, правда, древнее государство занимало гораздо большую территорию. И много лет назад там родилась такая история. Давным-давно персами правил царь по имени Кайкавуз, и был у него сын, которого звали Сиявуш. Молодой человек был прекрасен и телом, и душой. Он отличался храбростью, добротой, был очень справедлив и почтителен по отношению к старшим. Когда Сиявуш был еще подростком, умерла его мать, и Кайкавуз женился повторно, на молодой и красивой, но при этом коварной и капризной женщине по имени Су-Дабе. Она влюбилась в своего пасынка, но он отверг ее чувства, и злобная мачеха решила отомстить. Она растрепала свои волосы, порвала одежды и побежала жаловаться супругу. «Твой сын хотел надругаться надо мной!» Сиевуш с негодованием отрицал эти обвинения, но Кайковус... Верил своей жене. Правда, некоторые сомнения у него все же были, ведь раньше его сын никогда не позволял себе ни одного плохого поступка. И правитель решил подвергнуть сия в уши испытанию огнем. Тому предстояло проехать верхом на коне через огненную стену, сложенную из тюков горящей соломы. Как и следовало ожидать, ни один волосок не загорелся на голове молодого человека ведь высшие силы знали, что он ни в чем не виноват. Убедился Кай-Кавуз, что жена наврала ему, и страшно разгневался. Хотел было он казнить Врунью, но сын уговорил его не делать этого, чтобы не увеличивать количество зла. Навруз отмечается 21 марта, при этом, собственно, празднование может продолжаться до двух недель. Шло время. Сиявуш... Становился все более прославленным героем и воином. Никогда ни один человек не мог сказать ничего плохого о нем. Но такие люди часто страдают от зависти окружающих. Не избежал ее и Сиавуш. Его оклеветали недоброжелатели, и молодой человек был казнен по обвинению в военной измене. Но в итоге обман раскрылся. Очень горевали по молодому герою все жители Персидского царства. Да с сожалениями уже ничего не исправишь, а над могилой сия уши, сами собой выросли плодовые деревья и невероятно красивые и ароматные цветы. День, в который герой погиб, стали отмечать с тех пор, как день природного обновления и пробуждения природы. Помните, ранее был разговор о том, что у самых разных народов в древности были мифы об умирающих и воскресающих богах и героях. Сиявуш относится к их числу. При помощи таких историй люди в древности объясняли смену времен года, ежегодное возрождение природы. но ну а в данном конкретном случае в истории о персидском герое речь идет еще и о добре, честности, справедливости. Позднее... К истории Сиявуши присоединились еще традиции зороастриизма, и в итоге на свет родился праздник по имени Навруз. Название его обычно переводят как «Новый день». Во время Навруза исполняют различные обряды, которые должны помочь вырастить богатый урожай, сделать землю плодородной. А еще ходят в гости, угощают друг друга, просят прощения за обиды и раздают долги. Дети и молодежь обходят соседские дома, поют песенки, в которых желают хозяевам здоровья и достатка, и получают взамен сладости и небольшие подарки. Дом во время праздника украшают свечами и зеркалами. Последние выступают как символы чистоты и честности, а свеча — наследие древних зороастрийцев. Считают, что огонь уничтожает зло и очищает жилище. Конечно же, в дни празднования Навруза принято готовить много всего вкусного и как следует угощаться, а также угощать гостей. А еще что интересно, у многих народов, празднующих Навруз, на столах в день праздника можно увидеть раскрашенные яйца. Казалось бы, при здесь они? Ведь у Навруза с Пасхой мало общего. Но на самом деле яйцо во многих культурах уже много тысяч лет назад был символом обновления, рождения новой жизни, а значит, его появление на праздничном столе в честь Навруза более чем уместно. Воронью кашу обычно варят из семи круп. Это число во многих культурах считается счастливым. Особым почтением в дни празднования Навруза пользуются птицы, преимущественно грачи и вороны. Считается, что именно они приносят на крыльях весну, поэтому их принято угощать. Например, татары даже варят специальную воронью кашу — карга-боткосы. Правда, в основном ее будут есть не вороны, а пришедшие гости. Но все, что осталось, обязательно отдадут птицам. Вероятнее всего, этот обычай зародился в глубокой древности, когда было принято приносить жертвы богам-покровителям животного мира чтобы домашний скот и птица хорошо размножались, а охотники всегда могли добыть дичь. Также как зеленые ростки и раскрашенные яйца, зернышки разнообразных круп издавна символизировали достаток, богатство и напоминали о скорой необходимости начинать весеннюю вспашку земли. Еще один праздник, который отмечают народы в основном тюркского происхождения и который пришел из глубокой древности, Это Нардуган. Перевести это слово можно как «рожденный солнцем». Встречаются также варианты «сын солнца», «рождение солнца». Отмечали его во время зимнего солнцестояния. В основном это период с 25 декабря по 7 января, когда ночи очень длинные, но понемногу уже начинает прибавляться световой день. Интересно, что празднование Нардугана — совпадает с периодом празднования светского Нового года, а также Рождества, как православного, так и католического. Но христианские праздники значительно моложе, чем Нардуган. Смысл праздника — обращение к солнцу с просьбой как следует согреть землю, подарить хороший урожай, избавить земледельцев и пастухов от непогоды. Также в эти дни было принято гадать, ходить по домам с благопожелательными песенками, С древнейших времен, видимо, с тех пор, когда солнце почиталось как божество, сохранился обычай в дни Нурдугана обращаться непосредственно к светилу, дождавшись наиболее высокого его расположения на небосводе. Обычно делали это самые старшие и самые уважаемые члены общины, деревни, селения и так далее. Перед началом убывания светового дня отмечали еще один солнечный праздник, который иногда называли летним Нурдуганом. На этот раз светилы просили о том, чтобы созревающий урожай не погубили дожди, вредители или болезни, а скот хорошо размножался. Возможно, что Нурдуган и некоторые другие праздники, связанные с силами природы и небесными светилами, выросли из древнего культа Тенгри, древнего бога монголов и тюрков, покровителя неба, и природных сил. Еще один вариант происхождения названия праздника Нардуган от слова нарт. На некоторых тюркских языках это означает «воин», «герой». Ведь воины тоже способствовали победе добра над злом, а света над тьмой. Интересно, что слово «нар», которое является частью названия праздника Нардуган, на некоторых восточных языках означает «верблюд». Случайно ли это совпадение? Скорее всего, нет. Такие животные, как верблюды, коровы, лошади, овцы, очень почитались у кочевых народов. Вернее, скот ценили не только кочевники, но именно последние, так как у них не было возможности заниматься земледелием, считали его в буквальном смысле основой своего благосостояния. Есть упоминание о том, что в древности домашние животные были полноправными участниками праздников, связанных с сонсостоянием и природными циклами. Возможно, считалось, что их просьбы доходят до богов ничуть не хуже, чем человеческие. Так же, как, например, башкиры, чуваши отмечают праздник Нурдуган, но у них он носит название Нуртукан или Сурхури. Интересно, что второй вариант переводится просто как «овечья нога» или «дух овцы». Дело в том, что в древности, во время этого праздника, чуваши особо выделяли и почитали духов и богов, покровительствовавших домашнему скоту. С овечьими ногами непосредственно связан также способ гадания, широко практиковавшийся чувашской молодежью во время сурхури. Нужно было войти в хлев в полной темноте и схватить ближайшую овцу за ногу. Если овца будет светлой масти, будущий супруг будет блондином. Если овца темная, соответственно, брюнетом Уделяли внимание и внешнему виду животного. Если оно упитанное, слоснящее со здоровой шерстью, потенциальный супруг будет зажиточный. Если худое и облезлое, бедный. Калмыки отмечают монгольский Новый год. Цагаалган или цагансар. Второй вариант названия у калмыков более распространен. Название можно перевести как «Белый месяц». Этот праздник представляет собой синтез буддийских ритуалов с древними шаманскими традициями. Первоначально этот праздник отмечали осенью, когда завершали заготавливать впрок различные молочные продукты. Отсюда и название «Белый месяц». Народ радовался своим припасам чествовал духов природы и домашних животных, без которых достаток и сытость были бы невозможны. Но впоследствии цаган начали отмечать в начале первого весеннего месяца по лунному календарю, и в итоге его стали связывать с весенним пробуждением природы. Он воспринимается уже скорее как праздник добра и света. Согласно одному из предположений, празднование цаган на весну перенес хан Хубилай внук чингисхана даты праздника цагансар плавающие их нужно каждый год вычислять заново так в 2024 году он отмечается 10 февраля в 1930-е годы калмыкам было запрещено праздновать цаган цар впрочем тогда многие местные национальные религиозные праздники находились под запретом лишь во второй половине двадцатого века Праздник восстановили, а в 1990 году он получил статус народного. К празднику начинают готовиться загодя, делают тщательную уборку в доме, готовят подарки, раздают долги, рассчитывают, что будет подано на стол. Но самое главное, к цагансар нужно подходить с чистой душой и совестью. Поэтому, если есть такая возможность, Необходимо попросить прощения у всех, кого вы могли вольно или невольно обидеть. Перед самым праздником рекомендуется однодневный пост для дополнительного очищения души и тела. Непосредственно в день празднества, приходя в гости, калмыки-буддисты приветствуют друг друга фразой, которую можно примерно перевести так «Благополучно ли перезимовали вы и ваш скот?» Этому приветствию сотни лет. Оно родилось в те времена, когда скот был основным признаком благосостояния. Что подают на стол? Традиции угощать семью и гостей продуктами белого цвета никуда не делось. Чем больше всего белого на вашем столе, тем лучше. Но вдобавок к этому, во время празднования цаган сар едят много мяса. Это основной признак достатка и изобилия – сладости и выпечку. Например, так называемые борцок, они же борцк, баурсак или борцок. Это нечто вроде небольших пончиков из дрожжевого или пресного теста, жареных во фритюре. Непосредственное участие в празднике по представлениям калмыков принимает уже известная вам суровая богиня Окон Тенгри. Именно она помогает земле согреться, чтобы началась весна, и чтобы быстрее пошли в рост травы, злаки и цветы. В некоторых селениях ее принято приветствовать, разбрызгивая у порога в день Цагансар чай или молоко. С праздником Цагансар связан любопытный персонаж Цаган Аав, он же Цаган Авга или белый старец. Это не аналог русского Деда Мороза, как многие думают. Старец символически объединяет в себе буддийское божество добра и света, а еще языческого покровителя природы и стихий. Его называют «владыкой года», считают, что именно он наставляет на путь истинные людей, чтобы они весь год вели себя правильно. Он может как продлить жизнь человека в качестве поощрения за достойные поступки, так и сократить его дни на земле. Белого старца изображали в виде высокого старика с длинной белой бородой, с четками и посохом в руках, а иногда в его руке можно увидеть также книгу судеб. Предание гласит, что белый старец родился у обычной земной женщины. Когда она была уже на сносях, в ее юрту постучался странствующий Бурхан и попросил еды. Женщина ответила ему, что должна родиться дня на день, поэтому ей не хочется утруждать себя и готовить для странника обед. Бурхан обиделся и сказал, что раз так, женщина будет ходить беременной еще сто лет. И в итоге ее ребенок, которым и был белый старец, появился на свет уже древним стариком, после того, как его мать попросила прощения у всех, кого обидела. Правда, как говорится, нет худа без добра. Проведя в материнской утробе столь долгий срок, старец стал очень мудрым. Интересно, что когда на калмыцкие земли начало проникать христианство, калмыки иногда отождествляли белого старца с Николаем Угодником. Популярная фраза «как Новый год встретишь, так его и проведешь» вполне соответствует большинству древних мифов. У большинства народов, в том числе у славян, у мордвы, у многих других, существовало поверье, что первый день года, когда бы ни начинался Новый год осенью, весной или зимой, влияет на весь оставшийся год.